Глава третья. Пошагово не будет. Конец лета — это очень жаркая пора. И не только из-за уборки урожая. Надо готовиться к зиме. Мне хватило тех немногочисленных дней, проведенных в рассвете, чтобы четко уяснить. На самом деле потребуется масса времени для подготовки. Если сани надо готовить летом, а телегу зимой ранее воспринималась мной исключительно как забавная поговорка, имеющая к реальности лишь слабое отношение. Сейчас походила на несущийся на меня валун, сметающийся на пути, и идти было некуда. Чтобы и работы людей обеспечить, и к весне подготовиться, а строительство на будущий сезон предвиделось немало, я решил, что лесопилка нужна. и нужна быстрее, чем любые другие задания, потому что может ускорить любую работу. Так, например, я предполагал, что кирпичник сможет работать лишь в том случае, если у него будут формы. Едва ли кирпичи из глины можно укладывать абы куда. Формы должны быть правильные, ровные, поэтому лучше всего их не колоть, а пилить. То есть заранее напилить досок, чтобы потом превратить их в нужного размера формы. При этом ей здесь имело лишь общее представление о деятельности кирпичника, но свято верил, что если ему дать хоть какой-то инструмент, эффективность производства уже будет довольно-таки высокой. Понятное дело, если использовать технологии, направленные на высокую производительность, то один кирпичник сможет быстро обеспечить поселение нужным количеством материала. Но для обжига нужны дрова и, что самое главное, печь. Размеры ее могут быть любыми, стоит обсудить. Поставку дров тоже надо обсудить. Ведь логистика в данном вопросе может как улучшить работу, так и сделать ее более медленной или менее качественной. Я решил, что задачу строительства лесопилки надо разделить на несколько этапов. Так сказать, все сделать пошагово. И при этом из головы все равно не выходил кирпичник и его производство. Что ж ты будешь делать? Процедил я сквозь зубы, буквально ломая карандаш пальцами. Мне нужно было нарисовать карту поселения, а я до сих пор не мог выделить на это время. Зато теперь надо было расставить дополнительные точки. И лесопилку, и дом кирпичника. И раз уж мы выходили на Неруду, требовалось построить также и хижину рыбака. В отличие от лесопилки и дома кирпичника, для рыбака требовался просто дом. Ну и рыбачить так же мог кто угодно. Не требовалось каких-то специальных навыков. Так с лесопилки я сперва переключился на кирпичника. С кирпичника на рыбака. С него на то, что надо создавать спутники возле поселения. Слово было знакомым, но я не очень понимал его значение. Спутник тот, кто рядом. Человек, товарищ, друг. А хижина не то, не другое и не третье. Новая структура, которая значительно усложняла мое поселение. Ведь в будущем потребует еще и дорог. Да, сейчас, пока дожди редкость, у нас есть просто пыльная полоса без травы. Посреди полей норма. Когда начинаются дожди, ехать уже сложно. Если дожди будут длиться неделю или больше, а климата в этой местности я пока что себе не представлял, потребуется как-то улучшать полотно. Только вот доски и даже бревна, как я видел в полянах, здесь не помогут. Только лишь из-за большой нагрузки. Ведь сельсопилки лесопилки в рассвет будут поставлять пиломатериал. Доски, брусья, бревна, дрова. Из-под корней сосен будут добывать песок, который потребуется для выплавки стекла. То, что стекло делается из песка, я тоже где-то слышал. Даже вспомнил, что местные говорили, как находили пласты стекла возле берега какого-то озера после грозы. Получалось, что нагрузка будет очень большой. При производстве кирпичей будет сжигаться огромное количество дров. При работе кузнеца еще больше. И, вероятно, понадобится где-то добывать уголь, который я вообще не представлял, где найти. То, что уголь горит жарче, я чего то помнил с лекции в строительном колледже. Вероятно, то были уроки истории, потому что как уголь и дрова относятся к обычному строителю, я понятия не имел. Я заставил себя вернуться к нагрузке на дороги. Условная телега дров для производства стекла и телега песка для того же самого. Даже две телеги дров ежедневно. И для кирпичника, пожалуй, тоже не меньше пары телег. Для кузнеца я бы выделил даже три. Получалось, что со стороны лесопилки, где у меня постепенно образовывался еще и карьер по добыче песка, ежедневно будет прибывать восемь груженых телег. Хорошо, так груженных. Из них две будет проходить дальше в сторону Неруды. Следовательно, к реке надо еще и дорогу нормально сделать. Хотя бы выровнять, убрать страву. Черт, сколько же дел требуется просто для того, чтобы построить простейшее производственное здание. «Да какую тут успеть систему разработать, когда столько времени и сил надо положить на подготовку? Так, ладно, допустим, с дорогами и нагрузкой на них закончили. Не так страшно, люди все сделают, если их правильно замотивировать. Теперь предстояло вернуться к лесопилке. А, нагрузка на дороге. Я ведь не добавил еще и телеги с досками, брусом и прочими. Ведь их может быть десятки в день». И как тогда избавляться от грязи, только если мастить дороги булыжником. Я выдохнул, вдохнул полной грудью и попытался успокоить себя. Сроки ведь поджимают. А у меня уже одна задача разрослась до десятка подзадач, с учетом, что я еще не добрался даже до непосредственного строительства. Шаг за шагом, да, как бы не так. Начнешь строить, вылезает куча различных проблем. Продолжал раздражаться я про себя. Лесопилка. Так, надо вернуться к главной теме и разрабатывать исключительно ее. Что нужно? Фундамент, опоры, крыша. Крышу сделать не беда. Уже есть опыт у строительных бригад, да и у Соки там тоже имеется пристойный опыт в работе на крыше. Проблема возникает при создании механизмов, потому что для них требуется кузнец. С фундаментом, потому что для него нужно большое количество камней. Словом, проблема на самом деле возникает не просто предостаточно, а очень и очень много. Мне захотелось отбросить тетрадь в сторону, но вместо этого я принялся вписывать под задачи. Приютить аптекаря, построить склад, построить таверну, построить лесопилку, фундамент, найти камни.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 Найти Фелиду, найти кузнеца. Остальное может немного подождать, просто потому что строить без распущенных на доске бревен не получится. Ощущение, что все приходится делать самому, меня не покидало. Это всего лишь пара дней, что я провожу в рассвете. Отшельник бы нашел, что сказать, чтобы поддержать меня или хотя бы частично убрать злость и раздражение. Мимо прошел Йон. Прав я был или нет, но я решил окликнуть его. «Дружище, а ты только глиной и кирпичом занимался раньше?» «Да, что?» «Вот думаю, где бы нам достать булыжник для фундамента? Не с речного же дна? Или откуда-то еще?» Я развел руками. «Какие могут быть варианты?» «Вообще, судя по местности, бут здесь может быть. Но надо смотреть на местность овражную, неровную». чтобы не так много земли перекидывать. «А бут это...» — неуверенно спросил я. а и он тут же ответил. «Да вот же, у тебя фундамент избы. Натуральный бут. А есть еще природный камень. Он прочнее, но встречается крайне редко. И здесь он тоже может быть. Я бы предложил пройти на север не меньше пяти километров и по ходу дела смотреть, где что попадается». Порой пять-десять сантиметров грунта скрывают под собой приличное количество бута. «Пять километров!» – разочарованно протянул я. Едва ли туда дойдет телега. Иногда для добычи камня используется арабский труд. Но у нас рабов нет. А желающих добывать бут вряд ли появится. Подумай, Бавлер, может, что и придумаешь. «Нам срочно лесопилка нужна», – вздохнул я. а под нее хороший фундамент и основание под пильный механизм. Так что нам все равно с чего-то надо начинать. Давай возьмем ахри для защиты от диких животных и прогуляемся в ту сторону. Хорошо бы сразу определиться с местом для лесопилки, чтобы у нас была одна дорога, а не куча тропинок». «Что ж, разумно», — согласился Йон. «Только ты про меня не забывай». «Потом мельница, потом кирпичи». Сходу составил я приоритет. «Пойдет», — кивнул он. «Пойдет». Но покачал головой и сказал слова, которые повергли меня в крайнее уныние. «Успеть бы еще все это сделать, но вряд ли, вряд ли».